Глава 2. Огромный военный корабль лорда Валентайна Фарвеллы, лидера армии Света после потери генерала Хота, неспешно двигался по высокой орбите асана Издалет, внешне походивший на древнюю мореходную баржу, обладал старомодным изяществом, пышностью, которую кто-то считал признаком тщеславия, не идущего к лицу джедаю. Джоан Оттон, молодой подаван армии света, некогда и сам разделял это мнение. Как и многие сторонники Хота, поначалу он видел в лорде Валентане горцующего губца, которого заботили лишь собственные длинные золотые кудри, пестрые сорочки из мерцающего шелка да прочие атрибуты последней моды. Но в каждой новой битве с братством тьмы фарвела и его последователи доказывали обратное. Медленно, почти неохотно, Джоан и другие бойцы Хотта стали восхищаться и даже чтить того, над кем некогда насмехались. Генерал Хотт погиб. Сгинул вместе с ситами в последней решающей битве, и в его отсутствии лорд Фарвелла принял командование на себя. Следуя приказам Хотта, Фарвелла организовал массовую эвакуацию с руасана перед самым взрывом ментальной бомбы. Он спас тысячи джедаев. и подаванов от разрушительного воздействия зловещего оружия, приняв их на борт кораблей своего флота. Просто чудо, что Джоан сумел поместиться на попутном ветре, флагмане Валентайна. Корабль был достаточно велик, чтобы с удобством вмещать экипаж свыше 300 человек. Но сейчас, когда в трюме теснились почти 500 эвакуированных, юноша испытывал что угодно, кроме комфорта. Люди жались друг к другу так плотно, что трудно было пошевелиться. Мастера джедаи, рыцари и подаваны буквально налегали друг на друга на плеч. Остальные корабли были все так же переполнены. Вдобавок к джедаям с планеты поднялся огромное число бойцов, обделенных силой, но состоящих в рядах армии Хота. Один из кораблей забили несколькими сотнями заключенных, рядовыми сторонниками Каана, Все они сдались джедаям, когда темный вождь бросил их на произвол судьбы, приступив к исполнению последнего безумного плана. Разумеется, обычным солдатам не грозила реальная опасность, ментальная бомба поражала лишь тех, кто был чувствительен к силе. Но в спешке эвакуации гораздо проще было забрать всех. Здесь, на личном Галеоне Валентайна, Джоан почти... Каждого знал в лицо. Многие месяцы он сражался с ними рука об руку. Выбирался из засад, мелких стычек и крупных баталий. Вместе они столкнулись со смертью и повидали немало крови, вкусили великолепие победы и стойко переносили сокрушительное поражение. Множество их врагов и слишком много друзей полегло в бесконечной кампании против сил темной стороны. Теперь, когда все они сгрудились на одном корабле... Война, наконец, подошла к концу. Они победили. Но все же каждый на борту был мрачен и хмур. Погибель ситов далась страшной ценой. Уже не осталось сомнения, не было надежды, что кто-то из джедаев на поверхности вышел. На высокой орбите над Руасаном им не грозили последствия взрыва, но сквозь силы все они слышали мучительные крики товарищей. чьи души растерзала и утянула вихрь энергии темной стороны. Многие не скрывали слез. Другие горевали в стойком молчании, размышляя о жертве, принесенной друзьями. Джоан, как Фарвелла, как все воины армии света, вызвался остаться с генералом Хотом, но генерал отказал, понимая, что его спутники обречены. Он выслал всех, кроме сотни джедаев, за пределы руасана Никому... из подаванов не позволил остаться. И хотя Джоан всего лишь следовал приказу, в глубине души он считал, что предал генерала, сбежав с планеты. На другом конце забитого трюма он разглядел фарвелу ярко-красная блуза которого маяком горела среди моря коричневых тел. Тот собирал спасательные экспедиции, чтобы спуститься на поверхность руасана для разведки последствий взрыва. Джоан намеревался попасть в одну из групп. Двигаться через толпу джедаев было непросто, но Джоан был невысок и поджарист, хотя ему исполнилось девятнадцать. Он со своей стройной фигурой светлой кожи и спадающими на плечи светлыми волосами, сплетенной в них тугой косичкой, как то требовало от молодых учеников джедаев, выглядел, по крайней мере, на два года младше. Неприятно, когда тебя принимают за ребенка, но, проталкиваясь сквозь толпу, волей-неволей обрадуешься своей худобе. — Лорд Валентайн! — окликнул Джоан, подобравшись ближе. Он повысил голос, чтобы перекричать царящий вокруг гвалт. — Лорд Валентайн! Фарвелла обернулся, стараясь выделить хозяина голоса из леса и лиц, затем кивнул, заприметив юношу. «Подаван Джоан!» «Я хочу в спасательный отряд!» — выпалил Джоан. «Пошлите меня на планету!» «Боюсь, что не могу!» — ответил мастер-джедай, сочувственно покачав головой. «Почему?» — выпросил Джоан. «По-вашему, я слишком молод?» «Дело не в этом!» — начал Фарвелла, но джон перебил его. «Я не ребенок, мне девятнадцать! Всяко больше, чем тем двоим!» — возразил он, махнув рукой в сторону ближайшего отряда. Группа состояла из мужчин средних лет, носивших короткую бородку, двадцатилетней девушки и двух пареньков лет десяти. «Остерегайся гнева!» — суровым голосом предостерег Фарвелла. Джоан едва не ответил, но вовремя прикусил язык и просто кивнул. «Какой смысл выходить из себя? Это не убедит лордов Валентайна». «Твой возраст не имеет общего никакого с моим решением», — объяснил джедай, убедившись, что Джоанн обуздал свои эмоции. «Почти половина наших воинов моложе тебя». Джоанн знал, что это правда. Огромные потери воросанской компании внуждали армию света принимать в свои ряды и все более молодых новобранцев. «Его возраст не проблема, тут кроется что-то другое». Но вместо того, чтобы узнать причину, Джоанн просто молчал. Терпением он добьется от преемника генерала хута больше, чем непрерывными, не вопросами. «Приглядись получше тем, кого я послал вниз», — приказал Фарвелла. «Это отважные добровольцы, ценные сторонники в борьбе против ситов, но никто из них не обладает силой». Джан удивленно оглянулся на членов команды высадки, делавших последние приготовления. У девушки была смуглая кожа и короткие черные волосы. Джедай понял, что уже встречал ее раньше. Ее звали Эртана, она была республиканским солдатом и вступила в их ряды немногим больше стандартного года назад. Еще мгновение он оглядывал остальных, пока не заметил, как выделяется бородачи два его... Сопарника, то бишь парнишки. Они были родом с Руасана. Мужчина-фермер по имени Бардон бежал от наступающих сил армии Каана в последней атаке ситов. Оба мальчика — его сыновья. джон так и не вспомнил их имен. «Нам неизвестны все последствия взрыва», — продолжал Фарвелла. «Можно ожидать вторичного взрыва волны, опасных для джедаев и падаванов. Потому нельзя тебе туда лететь». Джоанн кивнул. В словах мастера был смысл. Уалентайн просто проявлял осторожность. Но иногда чрезмерная осторожность бывает лишней. «На поверхности есть и иные угрозы», — заметил Джоанн. «Мы не знаем, все лиситы мертвы. Кто-то мог выжить?» Фарвелла покачал головой. Кван наводил какой-то морок на своих соратников, чтобы получить над ними власть. Они преклонялись перед ним». Когда он поел их в пещеру, все с готовностью последовали за ним. кан убедил их, что они переживут взрыв, если объединят силы, но он ошибся. — А как же сообщники ситов? — стоял на своем Джоан. Как и среди джедаев, рядах ситов состояли те, кто был лишен силы, солдаты, наемники, примкнувшие к братству тьмы. — Мы ведь не всех их поймали, — заметил Падаван. Ноги избежали, они еще могут быть на планете. «Затем и нужна эта штука», — заверила его девушка из отряда, похлопав по бластеру на бедро. Она хищно улыбнулась, ярко-белые зубы резко выделялись на смуглом лице. «Иртана сможет о себе позаботиться», — согласился Фарвелла. «Она повидала больше сражений, чем мы оба». «Прошу вас, лорд Валентайн». Возмолился Джоан, пав на колени. Напрасный и глупый поступок был продиктован лишь отчаянием. Он знал, что Фарвелла прав, но это его не заботило. Не волновали его ни логика, ни доводы, ни опасности ментальной бомбы. Он просто не мог сидеть, сложа руки. «Пожалуйста! Он был моим учителем!» Фарвелла протянул руку и ласково коснулся лба джоана вот предупреждал меня, что ты не смиришься с его решением держать тебя поодаль от огня», — сказал он тихо. но твой учитель был мудр. Как и я, он знал, что для тебя лучше. Доверься моему суждению в этом вопросе, пусть даже не до конца его разумеешь». Убав руку со лба юноши, новый лидер армии света помог Джоану встать на ноги. «Твой учитель принес колоссальную жертву, спасая всех нас», — сказал он. «Если мы поддадимся эмоциям, если причиним себе излишний вред, мы обесчестим все, что он сделал. Понимаешь?» Джоан кивнул. Патаван сдался мудрости мастера. «Хорошо», — сказал Фарвелла и отвернулся, приковывая внимание к другой спасательной партии. «Если хочешь быть полезным, помоги и рта погрузить припасы». Джоан снова кивнул, но Фарвелла не заметил. Он уже ушел, увлеченный должностными обязанностями. Джоан Молча принялся за работу, помогая грузить в челнок последние остатки провианта. Полевые ранцы, забиты едой и капсулами с водой. Медпакеты на случай, если по пути попадутся раненые. Электробинокли и сенсоры для осмотра местности. Светостержни для ночной разведки. И, конечно же, запасные энергоблоки для бластеров, которые ртаны и остальные... прихватили на случай встречи с выжившими солдатами Ситов. Благодарю, сказала Иртана, когда они закончили. Джоан, как бы между прочим быстро огляделся по сторонам. Фарвелы видно не было. Ты поведешь, или я, спросил он девушку. Джоан силой коснулся ее разума. Осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не причинить вреда, он заронил сознание девушки семена внушения. взгляд ртаны на мгновение застыл, а на лице отразилось неподдельное замешательство. а наверное я поведу займешь место второго пилота летишь с нами спросил бордон судя по голосу его одолевали сомнения. конечно дружелюбно отозвался джоан. Вы ведь слышали как фарвела попросил меня помочь вам с припасами так зачем ему просить об этом если я не с вами? Как и при разговоре с Сертаной, он слегка надавил на разум Бородача, приправляя слова щепоткой силы. В обычных обстоятельствах ему претила бы сама мысль, манипулировали друзьями или союзниками, но Джон знал, что разношерстной команде повезет больше, если в команде будет он. «Ага, верно!» – через секунду согласился бардон «Хорошо, что ты с нами!» «Недурная эта мысль — взять с собой джедая», — добавил Эртана. «А то мало ли что». Джоан давно заметил, что убеждать с помощью силы всегда проще, когда пытаешься внушить человеку что-то, во что он хочет поверить. И все же, ступив на борт малого десантного челнока, он ощутил легкое угрызение совести. «Ты ослушался Фарвеллу», — уверял он себя. «Но ты все делаешь правильно». «Всем пристегнуться!» — крикнула Иртана за шипением герметично запирающейся переходной камеры. Сопла двигателей вспыхнули, поднимая челнок с посадочной платформы. — Возвращаемся на Руасан или то, что от него осталось? — хмуро буркнул Бордон, когда они проплыли через створки трюма и нырнули в верхние слои атмосферы планеты.